Погост практически примыкал к поместью, что поначалу вызывало у Любы недоумение. Но, как ни странно, именно там можно было побыть в тишине от суеты гостиницы, и именно там, по большей части, обитала Горгулья. К тому же кладбище оказалось небольшим, где давно никого не хоронили. Они устроились на каменной приступочке одного из некрополей, и Люба в подробностях рассказала Горгулу о прошедшем сегодня состязании, о Марте и укротителе Мантикоров. Пока она говорила, катаблепас, бесцельно бродивший по кладбищенским дорожкам, приблизился к ним, принюхался и завалился спать. «Вот так поворот!» – выпучил глаза демон, когда Люба договорила. «Подруга оказалась тварью, а грозный Бористат испугался девчонки. Горгул, он где-то спрятал настоящую Любомиру. Из его слов мне понятно, что магичку ввели в искусственный сон на определенное время. Видимо, Баристат планировал устранить девчонку на время игр, но не убивать ее. Сейчас он думает, что Любомира просто очнулась раньше времени. Ты боишься он направится в то место, куда спрятал ее? Конечно, я должна добраться до этого места раньше Баристата и вызволить Любомиру. А можешь предоставить все разрешиться естественным путем?» Не поддержал ее энтузиазм Горгул. Исходя из слов похитителя, напрашивается вывод. Любомира вскоре очнется. Как очнется, так и помчится сразу в свой блэк -холл. И как ты себя представляешь нашу встречу? «А что скажет персонал гостиницы?» «Ирэнжа с Константином». «Что ты такая переживательная?» «Подумаешь, была одна Любомира, станет две. Скажете всем, что вы сёстры-близняшки». же удар хватит», — невольно улыбнулась Люба. «Я и наврете мол, она двойню родила, но не знала об этом, так как подлая медсестра продала одного младенца бездетной паре. У тебя очень богатая фантазия». Потрепала она горгулью за ухом. Забыв, что рядом с ней каменное изваяние. Ай! Нога тебя за тебя сломала! Опомнилась Люба и совсем не удивилась к лекочущему звуку. Горгул, так ты знаешь, где Брестат мог спрятать хозяйку Блэкхолла? Все-таки хочешь сама ее найти? Хочу. Понимаешь, твоя версия про сестер близняшек звучит очень даже заманчиво. Но все дело в Артурионе. Да, он нормальный, поймет ситуацию. По-своему воспринял ее слова Горгул. Не сомневаюсь, поймет и поверит в близняшек. Но Артурион любит Любомиру. Думает, что именно ей сделал сегодня предложение и должен жениться именно на своей настоящей невесте. Вот она что, дошло до Горгульи. Ты не хочешь находиться подле их счастья? Не смогу, и ему будет трудно. Он тоже будет мучиться. Поэтому Артуриону и не следует знать ни о каком двойнике. И какой у тебя план? Найти Любомиру, вести в курс дела и исчезнуть. Думаю, с последним пунктом поможет Яков Вильямович. Но для начала пункт первый: знаешь, появилась у меня одна мыслишка: украсть сильную магичку, вести ее в искусственный сон и держать где-то рядом слишком рискованно для Баристата. Если о таком прознают, он не только лицензии лишится, но и вообще всего своего имущества. Его заберут в Сыск и выпустят уже не скоро. Предполагаешь, кто-то за него сделал грязную работу. «Нет. На такой риск никто не пойдет. Да и граф у свидетеля не нужны. Есть в Полесье одно место, называется Стазис. Там время застыло, и там преступники наказания отбывают». Что-то я не поняла. «Я уже заметил, до тебя все долго доходит», — стал дразниться демон. «Будешь поясничать, отберу рубин». «Ты самая умная и сообразительная из всех, кого я знал». Тотчас изменил мнение хитрюга. «Тогда объясни, самое умное и сообразительное, что такое стазис и почему Любомира, Мира, по твоему мнению, может находиться в этом месте», – потребовала Люба. «Ладно, ладно, слушай. Стазис – это фактически пустыня. Там нельзя появляться с механическими часами. Стрелки часов в пустыне останавливаются. И стоит им замереть, замирает и жизнь человека. Он не умирает, но впадает в физиологическую паузу и будет находиться в ней до тех пор, пока кто-нибудь не заведет его часы или не выставит на часиках нужную дату и время для возвращения к жизни. Как только часы вновь начинают тикать, действие стазиса прекращается, и наш индивидуум возвращается к жизни, как будто она и не прерывалась вовсе. Только возвращается уже не в ту временную точку, когда замер, а в текущее время. «Это очень многое объясняет», — воскликнула Люба. Бористат каким-то образом заманил Любомиру в пустыню, Надел на ее руку механические часы с выставленным временем. Она погрузилась в искусственный сон и теперь очнется в то время, которое он задал. Но при чем здесь преступники? Что ж ты такая не Осёкся, глянул на Любую и залебезил. Неповторимая, неординарная, непревзойденная. А ты ужасный лицемер. Объясни уже про жуликов. Стазис и спят не только жулики. Там можно найти любую форму преступности. Твою марту за использование магии во вред человеку тоже туда отправят. И по делам, не стала жалеть Люба подругу-предательницу. В общем, лесью выгодно преступников отправлять в искусственную паузу. Выносится приговор, скажем, лет так на восемь. И все эти восемь лет кто должен этого бандита содержать? Одевать, обувать, кормить его? Доходит до тебя? Как оказывается, просто и выгодно, поняла Люба. Вместо того, чтобы тратить казенные деньги и содержать тюрьмы, заключенного помещают не в камеру, а в стазис. Только не возникает ли у кого желание подвести или совсем остановить часы спящего? Это вряд ли. Я сам, конечно, не видел, но слышал, пустыня специальными капсулами заставлена. Куда заключенного помещают? Каждая капсула снабжена магическим замком, а тот срабатывает лишь на возобновившийся ход часов узника. «Как же не вовремя Яков Вильямович напился?» – посетовала Люба. «Можно было бы отправиться за Любомирой прямо сейчас». «На небе скоро уже звезды покажутся. Не надо никуда тебе ехать. А граф проспится и на трезвую голову подскажет, как лучше дальше поступить. И вообще, если бы он сегодня не напился, это сделал бы твой жених». «Твоя правда», – поднялась Люба с приступочки, намереваясь возвратиться в усадьбу но столкнулась с препятствием в виде катаблепаса. Все это время монстр спокойно спал, и теперь никто не отреагировал на попытки Любы перебраться через его огромную тушу. Обойти такую громадину не представлялось возможным. С трех сторон подпирали стены мраморного некрополя. «Горгул, разбуди его!» «Тебе надо, ты и буди!» Спокойно перелетела горгулье через рогатое чудище. «Вот и разбужу!» – достала Люба зеркальце. Подумала Люба и представила духовую трубу. «И как то в неё дудеть собралась?» Насмешливо спросил Горгул. «А что тут сложного?» Она поднесла мундштук к губам. Люба не умела играть на трубе, но в одном из спектаклей просто дудела в неё. Собралась дунуть, но ей вдруг стало жаль котоблепаса. «Ну и? Что замерла?» «Он так сладко спит, а тут я с трубой. Нехорошо как-то». «Тогда перелазь через него. Боюсь». «Тогда жди, когда проснётся». Ждать или дудеть не пришлось. Котаблипас открыл глаза, тяжело поднялся. Но не отошел, а неожиданно боднул Горгулью. «Эй, не добык, полегче!» Ретировался Горгул на один из памятников. «Почему он не уходит?» Задумчиво смотрела Люба на зверя. А тот смотрел на нее. Не хищно, скорее просительно. Котаблипас замотал головой, явственно указывая Люби на Горгулью. И у нее мелькнула догадка. «Он в какое место тебя боднул?» «Прямо в ухо!» – разобиделся демон. Котаблепас кивнул, как будто подтверждая его слова. «Ты тоже хочешь себя украсить?» – не спросила, а констатировала Люба. Монстр опять закивал. «Колокольчики подойдут?» От улыбки чудища кто-нибудь неподготовленный мог и инфаркт схлопотать. Но Люба уже привыкла видеть подобное. Через пару минут бивни Котаблепаса украшали колокольца. Он уступил Любе дорогу и бодренько побежал в сторону Блэкхола. «Хвастаться погнал!» — проворчала Горгулья. «Сейчас все его собратья к тебе прибегут. Мне не жалко. Всех украсим». Горгл слетел с могильного памятника, а Люба впервые обратила внимание на надпись. «Здесь похоронен поэт?» «А ты присмотрись повнимательнее вокруг», — предложил демон, не ответив на ее вопрос. Люба быстро поняла, что он хотел сказать ей. «Будь то просто могильные камни или необыкновенные красоты надгробия, а то и целые некрополи. Все они увековечивали память людей незаурядных. Художник, полководец, изобретатель, музыкант, архитектор. Читала она надписи, проходя от могилы к могиле. На этом кладбище хоронили известных людей полесья? Да, подтвердил Горгул. Но очень и очень давно. Теперь оно заброшено. Родственники и поклонники всех этих людей давно почили. Сюда забредают лишь постояльцы Блэкхолла или искатели клада. Почему тогда могилки выглядят ухоженными, и надписи на надгробиях хорошо читаемы? Магический фон поместья. Кажется, я смогу порадовать свою маменьку. Пришла Любе в голову занимательная идея. Организуешь ей место на кладбище? Пошутил Горгул. Боюсь за такое предложение, и Рэнджа устроит мне самую несносную жизнь из всех возможных. Видишь ли, родительница от имени Любомира отправила в городскую администрацию, Заявку на участие в конкурсе. Будет отбираться лучший проект по привлечению туристов. Восхищаюсь я твоей матерью. Всегда знает, где деньги лежат. И ты не считаешь её очной особой, которая живет за чужой счет? А что в этом плохого? Просто она умеет устраивать свою жизнь. Для начала вышла замуж за графа, обзавелась титулом. Затем дочь даровитую родила. Теперь помогает тебе денежки зарабатывать. Всю семью кормить. «Ты ведь сама не додумалась бы заявку на конкурс отправить?» «Знаешь, в таком ключе я о своей матери не думала». «На самом деле я пошутил», — невозмутимо сказал Горгул. «Твоя мать жадная, алчная особа, эксплуатирующая свою дочь. А теперь рассказывай, что за мысль посетила твою магическую голову». Люба после слов Горгульи засомневалась в правильности своих оценок относительно Эренжа. «Может быть, Горгул прав?» И мать своей практичностью и расчетливостью способствует приумножению капитала в семье? Подумай об этом позже. Решила она и изложила каменному приятелю идею проекта. Можно предложить организовать экскурсии на кладбище Блэкхолла, Чтобы потенциальные покойники себе место заранее бронировали. Нет же!» Горячилась Люба, подыскивая правильные слова. «Понимаешь, это кладбище – настоящий и очень ценный мемориальный некрополь». Здесь покоятся люди, оставившие яркий след в истории и культуре Полесья. Почему бы не рассказывать туристам об этих личностях? Добавить в рассказ загадочных историй, поразительных фактов. Окутать это место легендами. Напустить таинственности. Устроить квест по поиску клада. Намекнуть, что если загадать желание у одной из могил, получишь талант покойного. А при входе на кладбище установить вывеску «Одностороннее движение». Серьезной миной произнес Горгул. Люба невольно прыснула. «Так что скажешь?» – спросила она. «Скажу. Твоя идея великолепна и перспективна. Но нам придется отложить ее обсуждение. Сюда идет зверинец». В последующий час Люба ушел на украшение для монстров. Два черных виндига получили по яркому ошейнику. Крылатое существо, смахивающее на кабана. Цветочную клипсу. Хвост гидры украсила брошь в виде фонтанчика. А пегас стал обладателем подковы с рисунком молний. Самой капризной оказалась птица Раух. Она отвергала ленты, брошки и сережки, недовольно глядя на Любу. «Знаешь, ты очень похожа на мою маменьку. Такая же избалованная и требовательная», сказала девушка. Птица неожиданно усиленно закивала головой. «Что? Хочешь быть похожа на Эренжу?» засмеялась Люба. Раух опять закивала. «Сегодня на стадионе Ренджа появилась с волосами, выкрашенными в синий цвет. Птица хочет такой же? Попробуем». Оперение на голове Раух приобрело насыщенный синий оттенок. Люба поднесла к ее глазам зеркало. Птица долго и внимательно рассматривала свое отражение. Затем легонько тюкнула девушку острым клювом в плечо. «Рада, что угодила тебе», — шутливо поклонилась Люба. «Не забудь и Рэнджа сказать, что ее облик вдохновил монстра», — предложил Горгул. «Пожалуй, воздержусь». На утро она проводила всех гостей и помчалась в обсерваторию к графу Брюсу. «Проходи, граф завтракает», — впустила ее Соня. «Яков Вильямович, надо ехать в Стазис. Любомира там». Ворвалась Люба в столовую на втором этаже башни обсерватории. «Стазис?» — отложил граф Вилку. «Хм. А ведь это, пожалуй, объясняет долгое отсутствие магички». «Но как она могла там оказаться?» «Я вам сейчас все расскажу, а вы пока доедайте свой завтрак». «Не хочешь составить компанию?» Мой повар приготовил чудесную кашу с изюмом и великолепный омлет с сыром. Есть булочки свежие и напиток бодрящий. Напиток бодрящий? Прищурилась Люба. В ее планы не входило, что Брюса сегодня будет пьянствовать. Не беспокойся, на этот раз без хмеля. Тогда не откажусь. Я ведь как проснулась, сразу к вам. Столько всего вчера узнала. И Люба торопливо выложила графу все новости. Что ж, едем. Решительно поднялся ее союзник с кресла, похожего на трон. «Яков Вильямович, а сколько до стазиса добираться?» «Двое суток». «Двое суток?» обескураженно переспросила Люба. «Это если своим ходом. А мы на пегасах отправимся. Через два часа будем на месте». «Другое дело», — выдохнула она. «А у вас есть свои пегасы?» «Целых два. Подарок от научного сообщества», — улыбнулся Брюс. «Вот еще что», — спохватилась Люба. «Я так поняла, достать Любомиру из капсулы, пока стоят ее часы, невозможно. Как мы капсулу поднимем и переместим?» «Для этого у нас есть Соня», – отмахнулся граф, снимая со своей руки часы. «У тебя часиков нет? Если есть, оставь тут. В стазе с ними лучше не соваться». «Часиков нет. Я про Соню не поняла. И вы сказали два пегаса. А вместе с вашей горничной настрой получается». «Милая девочка, на мне не забраться» поэтому мы втроем устроимся в телеге. И ты, кажется, позабыла. У Соньки только вид немощный, а внутри-то она, из железа. Поднять капсулу ей не составит труда. Люба решила больше не задавать вопросов. Похоже, граф все и так знает наперед. Надо просто довериться ему. Два пегаса, впряженные в телегу, уже стояли во дворе. Пассажиры заняли свои места. и с облучка вытянулись какие-то ленты. «Страховочные ремни», пояснил Яков Вильямович. «Пристегнись, Люба». Она все таки не удержалась от вопроса. «Крылатые лошади не начнут молниями в нас швыряться?» «Не волнуйся», — засмеялся граф. «Молния — оружие боевых пегасов. А наши красавцы — ездовой подвид». Эх, давно я никуда не выезжал, хоть кости старые разомну. Когда сильные ноги животных оторвались от земли, когда замахали их крылья, а телега поднялась в воздух, Люба шалела от восторга. Разве могла она когда-нибудь помыслить, что ей доведется летать в телеге, управляемой пегасами? Ей представилась возможность по-настоящему увидеть Полесье. Высота была не слишком высокой, и девушка отчётливо различала дома, реки, леса. А еще оказалось, что таких путешественников по воздушному пространству, как они, здесь не так и мало. Параллельно или в обратную сторону двигались наездники на самых разных крылатых созданиях. Некоторые, как и их компания, устроились в телегах. «Яков Вильямович», – позвала она Брюса, – «кто может стать наездником всех этих существ? И как так получается, что монстры слушаются человека? Наездником или просто хозяином может стать любой, кому одобрит годовую лицензию на владение, разведение и продажу нечисти? А слушаются? Они ведь магические животные. Их существование, возможно, пока в Полесье сохраняется магический фон, а в него вплетена энергия подчинения любого животного человеку. «Хотите сказать, в Полесье можно спокойно разгуливать в местах обитания хищников, и никто на тебя не нападет? «Не нападет. Здесь никто не будет разодран хищником и не умрет от укусов собак. Но монстров народ все равно побаивается, ведь действие магии зачастую непредсказуемо. Артурион давно разводит Келпи?» «С ним интересная история получилась. Лет пять назад он на болоте тонул. Его Келпи спас». До этого случая об этих странных лошадях с пыльными копытами. Лишь байки различные ходили. Мол, живут на болотах, к людям недружелюбны. Будто специально путников в трясины заманивают и топят. Но Артуриона конь спас и в город за ним увязался. А через некоторое время на его конюшню келписамка пришла. Так что, можно сказать, звери сами себе хозяина выбрали. У Артуриона и выбора не оставалось, кроме как заняться их разведением. Лицензию он тогда без проволочек получил. Любов вспомнила, как Артур рассказывал ей, что пять лет назад чуть не утонул в Черном море и спасла его буквально случайность. Та самая волна, которая накрыла его, принесла с собой доски от разломанной лодки. Артур уцепился за одну из них и смог выбраться на берег. Получается, несмотря на разные вселенные, события и тут, и там повторяются, с разницей лишь в их интерпретации. Только Артур ее бросил. Поверил поддельным фотографиям. А ведь и здесь, в Полесье, не вмешайся, Люба. Скорее всего, Любомир и Артурион расстались бы из-за пьянства последнего. Как и обещал граф Брюс, к месту назначения они прибыли через два часа. Нет никакой охраны, удивилась Люба, оглядываясь и осматриваясь. Она предполагала, что увидит самую настоящую пустыню, но перед ними простиралось обычное огромное поле. Это место напоминало пустыню, лишь слоем рыжего песка и отсутствием каких-либо растений. Все поле было заставлено прозрачными капсулами в человеческий рост. «А зачем охрана? Капсулу все равно не открыть, не сломать», пояснил Яков Вильямович. «Придет время, она сама откроется. Зато сюда могут являться такие, как баристат, и останавливать часы жизни у ни в чем не повинных людей», не согласилась Люба. «Твоя правда. Но случай с Любомирой, если она вообще здесь, скорее нонсенс». Видать, Бористат сильно нуждался в победе на играх, раз пошел на такое. Если правда вскроется, его поместят в такую же капсулу, без права когда-либо выбраться из неё. Но я предполагаю, Либо Мира не знает, кто ее похититель, и не сможет указать на него. Соня пристроила телегу с пегасами между деревьями, и троица направилась к полю. «Разделимся», — предложил граф. «Каждый пойдет по своему ряду». Любая от нетерпения даже подпрыгивала. Она очень волновалась перед встречей со своим двойником. Определившись, какой участок осматривает каждый из них, ринулась к первой капсуле. Там лежал довольно-таки молодой мужчина. Его лицо выглядело умиротворенным. Люба прочла надпись на прикрученной табличке. Застывший в стазисе, обвинялся в двойном убийстве и был осужден на 14 лет. Из той же таблички становилось ясно. Срок наказания подходит к концу. В следующей капсуле свою паузу отбывала красивая женщина лет сорока. Около идентификационных данных надпись «Воровка». «Не теряй время!» — крикнула Соня. Сама железная леди продвинулась уже намного дальше, Люба. Да и граф, несмотря на тяжелую поступь, двигался вдоль капсул довольно спора. «Они правы», — решила девушка. «Если подолгу задерживаться у каждой капсулы, можно провести на этом поле не один час». Ее здесь нет». Спустя три часа вслух озвучил общее разочарование Брюс. «Но «Ну как же так?» Готова была расплакаться Люба. Многочасовой поиск вымотал ее, Но хуже физической усталости. Стала утеря надежды. Сонька выглядела спокойной. Ей было все равно. А граф... Граф вдруг картинно стукнул себя по лбу. «Какой же я болван!» — воскликнул он. «Что? О чем вы подумали?» — встрепенулась Люба. — Бористат ведь не такой дурак, чтобы оставлять магичку на виду, где ее могут увидеть родственники преступников и узнать. — Родственники? — Да, их посещения не возбраняются. Но других капсул на поле нет. В который раз ощупывала взглядом Люба пространство так называемой пустыни. — Есть запасные, — сказал Яков Вильямович. — Свободные каталашки всегда должны быть под рукой. Ввиду этого где-то поблизости имеется запас. Минут двадцать они потратили на поиски. Запасные капсулы нашла Соня. Они располагались в большом ангаре, скрытом в лиственной рощи. К каждой прикреплялись ремни. Люба поняла, таким образом их волокут к полю. Но и здесь Люба Мира не обнаружилась. Каждая чья-то будущая тюрьма сейчас пустовала. Такой хороший план провалился. Вздохнул изрядно уставший Брюс. Либо девушки здесь никогда не было, либо кто-то забрал капсулу раньше нас. «Или она уже очнулась, и пока мы ее тут искали, вернулась в Блэкхолл. Пришло в голову Любе. «Возможно, возможно», — согласился граф. «Это скоро выяснится». Он вдруг насторожился. Люба тоже услышала скрип. В первую секунду подумала, что он исходит от Сони. Но горничная Брюса стояла рядом, совсем недвижно. «Прячьтесь», — прошептал Яков Вильямович. «Сюда кто-то идет. Прятаться особо было некуда. Люба залезла в деревянный ящик с надписью «Песок». Граф устроился за гипсовой колонной непонятного назначения, а Сонька растянулась под одной из капсул. Песок в ящике беспокоил мало. За три часа брожения по песчаному полю Люба с ним уже свыклась. А вот нахождение в ящике в скрюченном состоянии доставляло массу неприятных ощущений. Сразу же заболела спина. Волосы лезли в лицо и мешали смотреть в щель. Но все же увидела она достаточно. В ангар явился никто иной, как хозяин Мантикора. Бористат уверенно направился вдоль капсул. Прошел мимо той, под которой притаилась горничная Брюса. Его ботинки слегка поскрипывали. Так бывает при сбитых набойках. Он прошествовал вглубь ангара и остановился у пустого проема между двумя капсулами. «А ведь там раньше что-то стояло», сообразила Люба, наблюдая за действиями мужчины. Тот встал на колени и стал обследовать землю. Затем выпрямился и, явно перебывая в растерянности, отправился на выход. «Зачем она капсулу забрала? Не понимаю». Услышала Люба бормотание баристата, когда тот проходил мимо ее укрытия. Стоило ему уйти, она тотчас открыла крышку ящика. Находиться в нем не было больше никаких сил. У нее все затекло, чесалось, и нестерпимо хотелось чихнуть. Яков вилемович выполз из-за колонны. Соня помогла ему подняться. «Итак», — начал граф. «Теперь мы точно знаем, Бористат причастен к похищению Любомира, и он оставил ее в стазисной камере, которая сейчас нет на месте. Он предполагает, что магичка очнулась раньше времени и не понимает, зачем девушка уволокла с собой капсулу. И нам теперь также известно то, о чем не подозревает Бористат. Капсулу, в которой находилась Любомира, утащил кто-то еще. «И этот кто-то знает, что я фальшивая хозяйка Блэкхола», – испуганно сказала Люба. «Знает, но по какой-то причине молчит», — заметил Брюс. Любу сильно взволновал новый расклад с двойным похищением. Поэтому она предположила. «Может быть, пора отправиться в сыск?» «Нельзя», — не согласился Яков Вильямович. «В сыске возникнет резонный вопрос. Кто ты такая, если не Люба Мира? В теорию гравитационного притяжения с помощью черных дыр никто не поверит. А если и поверят, меня обвинят в несанкционированном использовании магии и упекут в стазис. А тебя либо заберут на исследование, либо отправят вместе со мной в пустыню, как подельщицу и мошенницу». «Но что же теперь делать?» «Предоставь событиям идти своим чередом. Все рано или поздно разрешится», — оптимистично заметил граф. В блэк Люба вернулась в разгар вечера. По саду носились ребятишки. Сегодня стартовал заезд для детей, проходящих реабилитацию после получения каких-либо травм. «Какая же я?» — обругала она себя. Умчалась из поместья, а детям предоставила самостоятельно выбирать себе развлечения. Вот они и носятся, не знают, чем себя занять. Достала зеркало, подождала, когда по нему пробежит янтарная рябь, и представила качели, гамаки, горки, песочницу с формочками. Получился настоящий детский городок. «Вау!» — воскликнул кто-то из детей. А Люба чертыхнулась, но было уже поздно. Те мальчишки, что сразу ринулись в песочницу, похватали формочки с машинками, с восторгом рассматривая бетономешалки, подъемные краны, инкассаторские фургоны. «Надо было представлять мантикор и гидр», — запоздало сообразила она. В холле гостиницы Гаргулье играла с мальчиком лет пяти. «Мне замок», — решительно сказал паренек, пододвигая к себе картонную крепость, которую Люба подготовила еще с прошлого вечера. «Тогда мне солдатиков». Стал расставлять на небольшом столе горгул картонных воителей. «Почему ты на солдатиков согласился?» Подозрительно спросил ребенок. «Кричал ведь, что будешь в замке жить». «А я подумал, что солдатики для меня замок отберут». Насмешливо ответил горгул. «И будут у меня и замок, и солдатики». Мальчик заревел. Люба с осуждением глядела на ухмыляющегося демона и намагичила мальчику вдвое больше солдатиков. «Теперь у меня своя армия» обрадовался малыш. «Она защитит мою крепость!» «Тогда я сдаюсь!» Потерял интерес к игре каменной хитрюга. Около стойки администрации хорошенькая девушка что-то взволнованно объясняла дежурному. «Воспитательница», предположила Люба. «Сегодня дежурил Дмитрий, из пары брат-сестра. Он явно флиртовал с девушкой, хотя та пока этого не замечала, продолжая отчаянно жестикулировать». Люба прислушалась. «Понимаете?» Хотела для девочек ванну приготовить, а воды холодной нет, — говорила воспитательница. «Понимаю», — проникновенно смотрел ей в глаза Дмитрий. «Так что же делать?» — более кокетливым голосом спросила девушка. До нее дошло, что симпатичный администратор ею очарован, и это понимание явно уменьшило масштаб бедствия с водой. «Ждать?» — ответил Дмитрий. «Чего ждать?» — не поняла гостья. «Когда горячая вода остынет» ляпнул ее собеседник. Люба решила вмешаться, пока еще эта парочка совсем не забыла о своих обязанностях. «Дмитрий!» громко позвала она. «Немедленно отправь номер к постоялеце рабочего. Пусть выяснит и устранит причину с водой». «Да, конечно», очнулся администратор. Люба поднялась к себе в мансарду. Большая доска пестрела записями. Эта доска имела то же свойство, что и дом. Она растягивалась. «Пришлось заняться заявками». Сделала беседку для влюбленной парочки, которая затесалась среди детского заезда. Поменяла расцветку белья у шестилетней девочки. Отправила на подушку восьмилетнего паренька плюшевую собачку, так как свою он забыл дома, а спать без нее ну просто никак не мог. Среди заявок попало сообщение от Горгула. Приходила Эренжа. Пила успокоительное когда узнала, что ты для участия в конкурсе, предложила городской администрации тему экскурсии на кладбище. «Представляю, что он наговорил маменьке». Наверняка она в одностороннем движении и предварительной записи, вслух сказала Люба и невольно рассмеялась. Прошло еще две недели. Люба мира не объявлялась. Земля Блокхола не чернела. Любу в самозванстве никто не уличал. Ни у нее самой, ни у Якова Вильямовича не находилось перспективных версий, где искать хозяйку поместья и кто мог выкрасть капсулу из пустыни. Коварную Марту обвинили в использовании магии с целью нанесения вреда и поместили в стазис на три года. Ее брата восстановили в правах наследства, и теперь он вел все дела трактира. Так как дел хлопот в харчевне было превеликое множество, в Блэкхолле Сеней стал появляться значительно реже, что весьма радовало Любу. Хотя она и переменила мнение о парне, но продолжала ассоциировать его с Арсением, так подло поступившим с ней. Артурион уехал в один из городов Полесье на скачке, представлял там лошадей из своей конюшни. «И это хорошо», — думала Люба. Находиться рядом с ним становилось все труднее. Быть беспристрастной все сложнее. Люба признавалась самой себе, что если бы в Полесье не придерживались строгих нравов насчет института брака и добрачных отношений, она уже пала бы в его объятия. Люба ощущала себя воровкой чужого счастья, но ничего не могла поделать со своими чувствами. Она любила Артура. Артурион являлся его живым отражением. Приближался день, когда Любе предстояло сразиться с другими магичками Полесья. О конкурсе «Преобразим повседневность» говорилось так же много, как ранее об играх-состязаниях между монстрами. «Горгул, тебе Любомира рассказывала, что там происходит? К чему мне готовиться? Есть ли какие-то подводные камни?» Говорила, в том и состоит весь фокус, что заранее никто не знает, к чему готовиться. Типа дают разные задания, и конкурсантки их выполняют на время. Еще говорила, что там соперничество между девушками сильное. В прошлом году Любомира по очкам вровень с Еленой шла, кстати, дочерью Бористата. Та тоже магичка сильная, только она не создает новые предметы, как это ты делаешь, а меняет форму того, что видит перед собой. Любомира ее на последнем испытании обошла, когда участницам предложили создать макет моста через горную реку. Наверное, Любомира представила что-то пафосное и красивое предположила Люба, руководствуясь тем, какой бы мост сделала она сама. «Наоборот!» — создала макет страшного деревянного подвесного моста. «А все соперницы сварганили как раз пафосные и красивое». «Тогда в чем подвох? Почему ей присудили первое место?» «Сама не догадываешься!» — закликотал Горгул. «Ладно, признаю. До меня туго доходит». Не стала обижаться Люба на насмешке Горгульи. «Объясни мне». В том месте, где собирались ставить мост, горная порода очень слабая. К ней невозможно что-либо крепить, а мост нужен именно там. Поэтому единственный подходящий вариант – легкий висячий мост. Все конкурсантки знали, о каком месте идет речь, но не додумались, что их великолепные мосты окажутся совершенно непригодными. А Люба Мира сообразила и заняла первое место. «Тогда меня точно сольют», – опечалилась Люба. «Почему это?» Не согласился с ней демон. «Ты, конечно, на местности плохо ориентируешься, но зато у тебя есть очевидная фора перед другими. Вот и пользуйся». «О чем это ты?» «Все это тебе надо разъяснять», — делал Гургул вид, что ворчит. На самом-то деле он был в восторге от своей значимости. Никто ранее до этой залетной девчонки не воспринимал каменного демона особо всерьез. А эта Ружуля всегда советуется, его мнением интересуется. «В твоей голове картинки из другого мира», — пояснил он Любе ее преимущество. «Видел я какие-то игрушки во время детского заезда понаделала. В Полесье такого нету. Вот и на конкурсе колдуй свое зеркальце. Представляй что-нибудь такое не местного разлива. Жюри и зрители оценят». «А что, зрителей много будет?» — спросила Люба. «Так опять со всего Полесье съедутся». Неужели затея с названием «Преобразим повседневность» кому-то интересно? Еще как! Ведь все фенечки, что участницы на конкурсе создадут, потом среди зрителей разыграют. А тем, кому не достанется, смогут позже заказ сделать на платной основе». «Магички ведь тоже не просто так стремятся проявить себя. Из-за таких вот последующих заказов и стараются». Странно, но в день состязания Люба не особо волновалась. «Будь что будет», — решила она, и легкой походочкой, привитой в театральной студии вышла на ту самую арену, где недавно выступал Артурион. На этот раз действо проходило не в воздухе, а на земле. Она заметила Якова Вильямовича. Граф наблюдал из своей ложи. Родители опять расположились в козырной зоне. Артурион, синий и подвязавшаяся к ним Соня заняли места в первом ряду. Ведущий тот же, только костюм другой, ярко-лилового цвета. Участниц 10, причем не только молодых девушек. Когда их представляли публики, Люба старалась запомнить имена конкуренток. Ведь настоящая Люба Мира хорошо знакома с ними. Будет странно, если она сейчас станет делать вид, что никого не знает. Елена, дочь Бористата, отличалась высоким ростом, пышным бюстом и красивой осанкой. Но лицо ее при таких достоинствах оказалось непривлекательным. Слишком маленькие и узкие глазки, тяжелый нос и большой рот. Люба приготовилась выслушать множественные правила, Но правила огласили всего одно – представить на суд жюри и зрителей свой вариант решения восьми заданий. Предполагалось, что все конкурсантки – сильнейшие магички Полесья. Поэтому на выполнение заданий отводилось всего 10 минут. Для работы им выделяли индивидуальные участки на арене. После каждого раунда – голосование. Зрители отдавали свой голос с помощью записи на личной дощечке. Записи считывались и присоединялись к рейтингу участницы на большом табло. После четвертого тура – получасовой перерыв. «Итак, наши несравнимые волшебницы, первый тур объявляется открытым!» – провозгласил конференсье. «И ваше первое задание – предложить нам изгородь для частного дома!» Люба не сразу включилась в борьбу. Сомневалась, что можно назвать изгородью. Она вдруг столкнулась взглядом с Артурионом. Он улыбался ей, подбадривал. А ее захлестнуло воспоминание. Они с Артуром на выставке ландшафтного хозяйства рассматривают причудливую изгородь, сделанную в виде медвежат пант из щетинистых прутьев, используемых для щеток. Эта картинка подтолкнула ее к решительным действиям. Люба просто-таки горела энтузиазмом и азартом, удерживая в голове образ щетинистых пант и передавая его через зеркало, на выделенном для нее участке образовалась очень милая, веселая и необычная щеточная изгородь. Совсем как та с выставки? Ну или почти такая же. Она уложилась в десять минут. «Любомира, молодец!» Это Сеня кричал. «Молодец, молодец!» Стала прыгать Сонька. Люба с трудом подавила смешок. Она понимала, что Соня ее художество до лампочки. А прыгает железная леди из солидарности с Сенем. Артурион послал ей воздушный поцелуй. Кажется, он был горд за неё. С заданием не справились три магички. Остальные сделали все вовремя и красиво. Были изгороди деревянные, кованные, плетенные и даже бутылочные. Уважаемые жюри, уважаемая публика, приступаем к голосованию! призвал всех ведущий. Люба следила за цифрами на табло и не скрывала радости. Около ее имени цифры росли и росли. Первый раунд со значительным отрывом выиграла Любомира Солнцева! Подбежал конференсье к ней. Люба ощущала себя в своей стихии, будто она стоит на сцене и играет в очередном детском спектакле. Второй тур показал, что все не так просто. В борьбу за победу включились конкурентки. Нечестную борьбу. Требовалось создать какой-нибудь известный всем прибор в необычном дизайне. «Буду пользоваться своим преимуществом», как советовал Горгул. Пыталась Люба представить что-нибудь эдакое. И представила. В каждом доме имеется фильтр для очистки воды в виде кувшина. В Полесье тоже пользовались похожими кувшинами. А вот у сестры Артура Милы на кухне стоял нестандартный фильтр. Фарфоровый, сине-белой расцветки. Настоящая Гжель Подарок в день музейного работника. Как говорила Мила, таких фильтров в продаже не найти. Вроде как сделали небольшую партию по специальному заказу. «Вуаля!» – пропела она сама, любуясь результатом своей магии. Но в ее прекрасный, чудесный, красивый и нестандартный фильтр прилетел камень. «Какая досада!» С притворным вздохом выдала Елена. «Зачем ты это сделала?» Подняла Люба с земли разбитую крышку. «Гжельский фарфор очень прочный. Его трудно разбить». Но камень сбил крышку. Та упала и раскололась уже от двойного удара. «Правилами не запрещено». ехидно выдала дочь Бористата. «Хочет войны? Что ж она ее получит?» Не на шутку рассердилась Люба. Этот этап состязаний подошел к концу, и она решила отыграться в следующем. Конференсье стал подходить к из участниц и спрашивать, что они представляют на суд зрителей. Когда дошла очередь до Любы, воскликнул. «Какой великолепный фильтр для очистки воды! Уверен, каждая хозяйка мечтала бы заполучить такой себе домой. Но, Люба Мира, дорогая, объясни нам, почему он со сломанной крышкой». «Совет домохозяйкам. Фильтр для очистки воды даже со сломанной крышкой прослужит гораздо дольше, если нет денег на новый». Нашлась она с ответом. Среди зрителей послышались смешки. Люба заметила, что и члены жюри улыбаются. А Елена плотно сжала губы. «Ха-ха, какая ты находчивая!» Похвалил ее Олимп. «Да-да, ведущего звали так же, как и каменного стража из поместья». В третьем испытании нужно было сделать дом для куклы. Люба дожидалась последней минуты, наблюдая за Еленой. Та любовалась созданным ею творением. В кукольный домик она поместила свою маленькую копию. Когда отпущенные 10 минут были на исходе, Люба посмотрела в зеркало. На двери очаровательного домика Елены появилась табличка с надписью «Злая собака». Зрители смеялись, хозяйка Блэкхолла злорадствовала, а ее конкурентка побагровела от злости. И в четвертом туре сломала Любина зеркало. Вот тут она растерялась. Без реквизита с заданием ей не справиться. А впереди еще четыре испытания. Воинственный пыл как-то угас. Осталась лишь досада на саму себя. Зачем включилась в схватку с наглой девицей? Поддалась на провокацию, явно опытной интриганке. Выручил Артурион. Заметив неладное, перепрыгнул через бортик, отделяющий арену от трибун. Побежал к Любе. «Держи!» Вложил он в ее руку новое зеркало. «Как ты?» Начала была Люба. Ее переполняло чувство благодарности. Даже слезы на глаза навернулись. Она и не подумала о запасном зеркале. А он подумал. Я предполагал, что такое может быть. Легонько поцеловал Артурион ее в щеку и вернулся обратно на трибуны. Люба плохо справилась с четвертым заданием, но все равно набрала голосов больше, чем остальные участницы. Публику трогают такие сцены. И в этом раунде победила любовь, а не конкурсная работа. Итак, многоуважаемые жюри и дорогие зрители, в нашем ежегодном мегаувлекательном мероприятии «Преобразим повседневность» Второй раз подряд победу одержала Любомира Солнцева. Торжественно оповестил конференсье по окончании восьмого этапа и подведении итогов. Люба была горда собой. Она справилась и не подвела настоящую хозяйку Блэкхола. Счастливая Рэнджа умудрилась добраться до нее первой. «Доченька, ты крута!» – обняла она ее. «Мы в тебе не сомневались», – топтался рядом Константин. «Любомира, поздравляю!» Пользуясь всеобщей суматохой, поцеловал ее прямо в губы Сеней, да так жадно, с напором, что она и вырвалась из его крепких рук не сразу. Заозиралась испуганно, но Артуриона не увидела. Затем Любу окружили желающие сделать заказы. И их набралось так много, что освободилась она не скоро, а когда освободилась, трибуны уже опустели. Почему же Артурион не дождался ее, не подошел поздравить? Заколотилось от волнения и подозрения сердца. Неужели увидел поцелуй? Неужели и в этом мире брат Марты окажется причастен к их расставанию? Она так распереживалась, что не сразу заметила Соню. «Долго ты тут еще стоять будешь?» Спокойно спросила горничная Брюса. «Тебя граф в ложе дожидается. ни один». Ни один?» — встрепенулась Люба и обернулась к ложе, надеясь увидеть там Мартуриона. Но никого не увидела. Если там кто и был, то скрывался в глубине яруса. Она побежала к ступенькам, которые вели к ложе Якова Вильямовича. Совсем позабыла о корзинке с подарками от организаторов и спонсоров мероприятия. Корзинка такая осталась стоять на земле, с торчащим из нее сертификатом на денежный приз. «Безголовая какая!» – покачала головой Сонька и забрала корзину. Около входа в ложу Люба остановилась. Попыталась унять нервную дрожь. Боялась взяться за ручку двери. Боялась вновь пройти через те страшные минуты когда Артур сказал ей, чтобы она уходила из его жизни. Глубоко вдохнула и все же отворила дверь. Яков Вильямович Брюс сидел в своем удобном кресле и попивал какой-то напиток. В ложе вместе с ним присутствовал действительно Артурион. Стояла, облокотившись на спинку второго кресла. При виде Люба выпрямился, но не сделал к ней шагу навстречу. Тревожный знак больно защемило разум у девушки под сердцем и в висках. В то же время она не увидела какого-либо недовольства. Недоверие или разочарование на его лице. Артурион улыбался. Она встала перед двумя мужчинами, не зная, как вести себя, что сказать. Молчание нарушил Артурион. «Я рад, что ты выиграла», — сказал он. «Любомира будет тебе благодарна». «Да я...» — начала Люба и осеклась. Изумленно уставилась на Артуриона. «Так ты знаешь?» «То, что ты не Любомира, хотя и очень с ней похожа». «Да, знаю». «Как давно?» Обескураженно спросила. С самого начала. Почему тогда не договорила. И так было понятно, что она спрашивает. Любонька, ты присядь, ласково предложил ей граф. Попей водички. Люба послушно села в кресло и взяла в руки стакан с водой. Она боялась поднять взгляд на Артуриона, так ей было стыдно, что приходилось обманывать, выдавать себя за его невесту. А он, оказывается, знал. Почему же не изобличил, не остановил? «Любомира очень хотела победить в этом конкурсе», — говорил Артурион о шарашенной Любе. «Не ради победы, а чтобы щелкнуть по носу выскочку Елену. В прошлом году дочь Бористата из-за проигрыша высыпала на мою невесту таз с огурцами. Так что Любомира целый год ждала реванша. Думаю, твоя табличка с надписью «Злая собака» приведет ее в восторг. «Так это ты нашел капсулу с Любомирой?» Решила все-таки Люба посмотреть на него. «Нашел» подтвердил Артурион и забрал к себе в дом. «Понимаешь, я знал, что она не могла бросить Блэкхолл. Она любит поместье и не допустила бы, чтобы оно пришло в такое состояние, в котором ты его застала. Когда в сыске мне показали ее записку, я сразу понял, это Липа. Кто-то с помощью магии состряпал бумажонку, а мою невесту выкрал. Оставалось понять, с какой целью и где ее могут прятать. «Ты говорил, искал на болотах», — припомнила Люба. Да, туда я отправился первым делом. Мы со Свистящим облазили весь топкий район Полесья. А когда мои любимые не обнаружили, вспомнили про стазис. Я не говорил тебе раньше. Келпи не умеют летать, но умеют совершать пространственные прыжки. Свистящий доставил меня в пустыню быстрее, чем любое крылатое существо. «Сколько ты потратил времени на поиски?» – полюбопытствовала Люба. «До сих пор помни свою усталость от многочасового блуждания по стазису». Я нашел Любомиру Миру достаточно быстро, закрепил капсулу тросами к свистящему. Мы с ним дождались наступления темноты и только тогда отправились домой. То есть, все это время твоя настоящая невеста находилась в твоем доме? Да, в стазисном сне. И когда заведутся ее часы? Почему-то охрипнув спросила Люба. Сегодня, в семь часов вечера. Смотрел Артурион прямо в ее глаза. Почему не сообщил в Сыск, когда нашел ее? Сначала собирался, но неожиданно появилась ты, и я решил понаблюдать, понять, что все это значит. И как понял? Понял только, что ты не собираешься никому вредить. Наоборот, помогла восстановить Блэк и разоблачить Марту. Способствовала моей победе на играх, а сегодня выручила Любомиру. И еще я понял, где стыковка Моя невеста не была дружна со звездочётом. Ты, Яков Вильямович, прямо не разлей вода. И тогда Артурион пришел ко мне за ответами. Добавил граф. Вы поделились друг с другом информацией. Не спорила, а констатировала Люба. Поделились, подтвердил граф. И пришли к выводу, что Бористат отправил Любомиру в стазисный сон на время двух больших соревнований, в которых принимал участие он сам и его дочь. Я навел кое-какие справки и выяснил, у Бористата большие денежные затруднения. Они с Еленой надеялись выиграть, и таким образом поправить свои дела. Но на их пути стояла слишком сильная магичка, Люба Мира. Отец с дочерью видели угрозу в ее лице. Потому и разработали план по устранению девушки. Твое внезапное появление спутало им все карты. Улыбнулся Артурион. Он вдруг стремительно подошел к Любе и крепко обнял ее. Спасибо тебе. Не за что. Не знала Люба, что еще сказать. Яков Вильямович. Обернулась она к Брюсу. Он понял, о чем она его спрашивает. «Да, милая, тебе пора». «Я могу попрощаться с Блэкхоллом?» «Можешь. Время до пробуждения Любомира еще есть». Посмотрел граф на свои наручные часы. «Только не забудь взять картину. Она твой проводник». «Не забуду», — ответила Люба и посмотрела на своего чужого мужчину. «Прощай, Артурион. Счастье вам с Любомирой». «Прощай, Люба. И еще раз спасибо». Он вновь обнял ее, порывисто расцеловал в мокрое от слез лицо. Как это тебе пора? кружил вокруг нее горгул, когда Люба разыскала его на кладбищенских воротах, чтобы проститься. Мне пора домой. А сюда скоро вернется истинная хозяйка. Я уже к тебе привык. Теперь распривыкать придется. Ничего страшного, засмеялась Люба. Распривыкнешь. А сережку не отберешь? Нет, ты что? Она теперь твоя. «Джем с Олимпом тоже такие хотят». «Они же не говорят. Как ты узнал?» – удивилась Люба. «Или у каменных изваяний есть свой язык?» «Никакого такого языка нет. Но твои стражи постоянно пытаются ухватить меня за ухо. Догадаться несложно, чего они хотят. Может, счастливешь их перед отъездом?» Люба успела полюбить и Джема с Олимпом. И не возражала оставить им подарок на память. «Джем, какой камень подарить тебе?» Спросила, когда подошла к центральным воротам усадьбы, вместе с провожавшей его горгульей. «Как у горгула?» Лев помотал головой. «Нет?» «А какой тогда?» Джем ткнулся каменной мордой в подол ее длинного платья. «Изумруд», — догадалась она, так как платье, надетое сейчас на ней, было подшито каймой сочного зеленого цвета. Страж закивал в знак согласия, и вскоре его правое ухо украсила сережка с изумрудом. «Красавец!» рассматривала Люба плод своего деяния. Джем вознамерился облизать девушку, но его оттолкнула Лимб. «Судя по тому, что в твоей пасти ромашка, тебя надо украсить алмазом?» – весело спросила она. Зверь усиленно закивал своей мощной головой. «Ох, и обзавидуется и представил себе эту картину и довольно закликотал Горгул. «Тебе лишь бы мою маменьку позлить!» – улыбнулась Люба. Она поцеловала троицу и забралась на коня Любомира. Позже Соня его вернет. «Яков Вильямович, я готова». Люба с грустью оглядывала полюбившийся интерьер обсерватории. «Была рада познакомиться с вами, граф». «Не грусти. Скоро вновь увидимся». Внимательно вглядывался Брюс в картину с изображением Блокхола. Затем вложил ее в руки девушки. «Вновь увидимся?» – сделала стойку Люба. «Так получается, милая, что домой я пока не могу тебя отправить». Твоё присутствие срочно требуется в другом месте.